Глава 2. Ранним утром теплого июня Лухерия Анисимова купалась в пруду. Если бы видел ее сейчас Степан Кондратьев, то уж точно вырвался бы у него такой же волчий рык, какой вырвался на этом месте два года назад. Очень уж хороша стала к двадцати своим годкам Лушка. Она и всегда была сам соблазн, но два года Степановой любви превратили ее в настоящую наяду. Ну да, этаких слов Лушка не знала и про соблазнительную свою красу сейчас не думала. Степан пообещал, что забежит к ней сегодня перед работой, и Лушка торопилась. Она уже выходила из воды, когда заметила, что вдалеке по пустоши идет человек в военной форме. Лушка видела его со спины и испугалась, что он обернется и увидит ее голую, поэтому быстро присела в траву. А когда, осторожно привстав, снова посмотрела в его сторону, то увидела уже не человека, а волка, бегущего через пустошь. Это было так неожиданно, что Лужке показалось даже, будто она видит холодные волчьи глаза, слышит его вой. От ужаса она упала в траву и зажмурилась. Но через несколько секунд природное любопытство все же взяло верх над страхом. Приподнявшись над травой, Лужка посмотрела туда, где только что видела волка. Никого не было на оборотневой пустоши, лишь колыхалась, сколько взгляда хватало, густая трава. Лушка быстро перекрестилась на церковь, хоть и закрытая стоит, и крестов на ней нету, а все же, и, поспешно натянув одежду на мокрое тело, побежала домой. В ту же самую минуту одевался у себя в избе и Степан Кондратьев. Все еще спали. Наталья на широкой кровати рядом с сыном Петькой. Мать на палатях с заситцевой занавеской. Когда Степан бесшумно пошел к двери, Наталья подняла голову и настороженно, совсем не сонно, спросила. «Ты куда?» «Коровина кашу», – буркнул Степан. «Потом в колхоз». возьми поможет Сам справлюсь, пускай спит. Степан вышел. Чем я тебя прогневила, Господи? Шепотом взвыла Наталья. Выглянула из-за занавески свекровь, зло процедила. Сама виноватая, мужу потрафить не умеешь. Наталья беззвучно плакала, уткнувшись в подушку. Лежа с открытыми глазами к матери спиной, Петька сердито натянул на голову одеяло. Уже через минуту Степан приставил косу к бревенчатой стене Лушкиного дома и, торопливо оглядевшись, без стука вошел внутрь. Тем же июньским утром и тоже без стука вошла в комнату своей младшей сестры Вера Ангелова. — Извини, Верочка, я проспала, — сказала Надя, торопливо закалывая волосы. — Что, уже собрались? — У входа стоят, — кивнула Вера. и добавила с холодной усмешкой. «Извини, что без стука. Я была уверена, что с мужчиной тебя в постели не застану». К 37 годам вере внешность сделалась еще более отчетливой. Да, пожалуй, это слово подходило наилучшим образом. Если бы надо было дать портрет деловой дамы советского времени, не женщины, а именно дамы, и не советской, а вот именно проживающей свою жизнь в то советское время, которое ей выпало, то написать этот портрет следовало бы с Верой Андреевной Ангеловой. «Зачем ты так, Вера?» – укоризненно заметила Надя. «А ты не замечаешь, что потихоньку превратилась в банальную старую деву?» – вместо ответа спросила та. «Но ведь время неумолимо!» – пожала плечами Надя. «Что же я могла сделать?» «Замуж выйти», — напомнила Вера. «Я никого не полюбила», — улыбнулась Надя. «Кроме гения Павлуши Кондратьева», — усмехнулась Вера, «который забыл тебя при первой возможности. Впрочем, я была бы удивлена, если бы случилось иначе». «Зачем ты так, Вера?» — дрогнувшим голосом повторила Надя. «Затем, что надо смотреть правде в глаза», — отрезала Вера. «Тебе двадцать девять лет». И что у тебя за жизнь? Ни мужа, ни детей. Ну, усмехнулась она. Почему ты не спросишь, а у тебя что за жизнь, Вера? И, не дождавшись от сестры этого вопроса, ответила на него сама. Я не вышла замуж, потому что у меня сильная воля. А ты, потому что у тебя воля вообще отсутствует. Для меня независимость – благо, для тебя – угасание. Мы с тобой совершенно разные. «Хотя Фомицкий почему-то утверждал, что мы с тобой похожи», — вдруг вспомнила она. «Какой Фомицкий?» — машинально спросила Надя. «Что это с верой сегодня?» — подумала она. «Зачем начинать день в таком дурном расположении духа?» «Семен Борисович Фомицкий, врач, которого ты когда-то упустила». «Что за ерунда?» — пожала плечами Надя. «Я даже не помню, как он выглядит». извини вздохнула Вера. «В общем-то, я говорю о себе. О старой, хоть и не о Деве, но все-таки старой. О своей бессмысленно прошедшей жизни». «Поторопись», напомнила она. «Пионеры ждут». Ребята, сейчас мы с вами пройдем музейный зал. Коллекция, которую мы увидим, собиралась много лет профессором Андреем Кирилловичем Ангеловым. В голосе большеглазой экскурсоводши, которая представилась Надеждой Андреевной, слышалось такое радостное и таинственное обещание, что пионер-вожатый Максим Матвеев почувствовал, как сердце у него замерло, но о своих обязанностях забывать было нельзя, и он скомандовал пионером. В музее ничего руками не трогать. Пока дети слушали рассказ экскурсоводши, про смешного китайского дракончика и прокованную розу золотистыми лепестками, Максим подошел к витрине, в которой стояло на специальном постаменте большое хрустальное яйцо с бесчисленными сверкающими гранями. Он достал лупу и принялся его разглядывать. «А почему грани несимметричны?» – спросил он у подошедшей Надежды Андреевны. «Вот здесь, видите?» Она улыбнулась такой улыбкой, от которой у Максима почему-то защипала в носу и ответила ясным голосом. Это хрустальное яйцо, символ целебных ангеловских вод и, значит, символ жизни, а жизнь всегда несимметрична. Мне кажется, эти грани должны с чем-то совпасть, стараясь не смотреть в ее глаза, и бывают же такие, как озера ей-богу, сказал Максим. «Ну, как ключ в замочную скважину входит?» «Первый раз слышу такое предположение», — удивилась та и заметила. «А у вас и лупа с собой?» В ее голосе прозвучало при этом такое чистое любопытство, что Максим выпалил. «А я следователем хочу быть». Ему показалось, она хочет еще о чем-то спросить, и он обрадовался, что ей интересно, кем он хочет быть, а может, и почему хочет. Но тут с улицы донёсся шум. «Что случилось?» – спросила Надежда Андреевна с тревогой. Алушка не чувствовала в эту минуту никакой тревоги. Голова её лежала у Степана на плече, и не было для неё большего покоя, большего счастья. Степан ласково поцеловал её в макушку. «Поспи ещё, шебутная ты моя!» – сказал он. и, осторожно высвободив руку из-под ее головы, поднялся с кровати. «Уходишь!» — вздохнула Лушка. «Оставался бы!» «Коровина косить надо!» — он отвел взгляд. «Потом до ночи в колхоз!» «Я не про то!» Она, наоборот, не сводила с него зеленых, сверкающих глаз. «Совсем у меня оставался бы!» «Сама же понимаешь!» Он все-таки взглянул на нее. Лушка увидела, как мгновенно пересохли у него губы. Он хотел ее всегда. Она это знала. «Не понимаю», — безжалостно отрезала она. «Семья у меня». «Ой, держите меня, трое!» — зло воскликнула Лушка. «Моль водяная семья!» «Какая моль водяная? Вот же острый язычок у девки!» И сразу он вспомнил этот язычок по-настоящему. Все его заманчивые движения и почувствовал, как его окатывает жаркой волной. «А Наташка твоя кто?» — хмыкнула Лушка. «Моль водяная и есть. От скуки сдохнешь. Да неужто ты с ней спишь? Ни в жизнь не поверю». «Сплю, не сплю, не об этом речь», — поморщился Степан. «Сын у нас». Он быстро поцеловал ложку и, с трудом оторвавшись от нее, вышел из избы. «Сын, подумаешь?» – сердито выкрикнула она, когда стихли его шаги. «Да я захочу, сразу двойню рожу. Посмотрим, чья тогда возьмет». Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в четыре часа утра Без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковав нашу границу во многих местах и подвергнув бомбежке со своих самолетов наши города. Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие. Голос Молотова звучал из открытого окна директорского кабинета Там был включен на полную громкость радиоприемник. Надя, вожатый Максим Матвеев, пионеры, сотрудники музея, растерянные, потрясенные, слушали молча. Правительство Советского Союза выражает твердую уверенность в том, что все население нашей страны, все рабочие, крестьяне и интеллигенция, мужчины и женщины – Отнесутся с должным сознанием к своим обязанностям, к своему труду, слушал в своей мастерской на Якиманке Павел Кондратьев. Он обвел взглядом мастерскую, начатое чеканное панно, медную фигурку танцовщицы, золотистую композицию с цветами и травами. В тоске обхватил руками голову и замер. Весь наш народ теперь должен быть сплочен и един. как никогда, неслось из репродуктора на площади деревни Ангелово. Наталья с ужасом прижимала к себе нахмуренного сына Петьку и искала глазами мужа. Да разве найдешь его? Правительство Советского Союза выражает непоколебимую уверенность в том, что наша доблестная армия и флот, и смелые соколы советской авиации с честью выполнят долг перед Родиной. Перед советским народом и нанесут сокрушительный удар по врагу наше дело правое враг будет разбит победа будет за нами голос в радиоприемнике умолк вера с грохотом задвинула ящик своего стола в который когда началось это обращение к гражданам и гражданкам как раз убирала папку с документами вера ты слышала Ужас плескался в глазах вбежавший в директорский кабинет Нади. «Слышала!» – процедила Вера. «Соколы! Господи, какая глупость!» «Почему глупость?» – растерянно спросила Надя. «Потому что Киев бомбят. Ты не слышала, что ли?» «Но их же прогонят!» – воскликнула Надя. «Их скоро прогонят от нашей границы!» «А ты знаешь, где Киев?» вера наконец не выдержала сорвалась на крик причем здесь граница это война настоящая война фашистов разобьют я уверена твердо сказала надя вопрос когда сердито бросила вера и какой ценой ой стёпушка соколик мой на кого ж ты нас покидаешь чего воишь как по покойнику Авдотья взяла невестку за плечо сухой скрюченной рукою и с неожиданной силой оттащила ее от Степана. «Да отойди ты! Дай сына обнять!» «Гляди там, стёпа сказала она, трижды его целуя. «На тебя у нас вся надежа! Вертайся, живой-здоровый!» «Ладно, мать!» — улыбнулся Степан. «Раз надежа, постараюсь!» Лужка смотрела на него, не отрываясь, но подойти не решалась. Стояла за углом сельмага, рядом с которым вся деревня провожала мужиков парней на фронт. — В две шеренги становись! — крикнул командир. — А ну прекратить выть! — заорал он на баб и повторил новобранцам. «Становись — Становись! Петька, все время проводов сдерживавший слезы, не выдержал наконец и с плачем побежал за строем. закричал: "Батя!" Степан на ходу взял его на руки, не почувствовав тяжести одиннадцатилетнего своего сына. "Ну, гляди тут." Ему было неловко от того, что не умеет выразить, что чувствует сейчас. "Мамки помогай. Бывай, сынок." Лушка догнала новобранцев на оборотневой пустоши, у баньки. "Стёпа, Стёпа!" закричала она. Степан обернулся, рванулся к ней. «Куда?» — рявкнул было командир. Но, кинув Лужку взглядом и, вспомнив, наверное, семейные проводы в деревне, разрешил. «Ладно, простись, красивая». Степан обнял Лужку так, что слезы брызнули у нее из глаз. «Да нет, не от силы его объятия они брызнули. Степа, не ходи!» Захлебываясь слезами и поцелуями, горячо прошептала она. «Ну что ты?» Оторвавшись от Лушкиных губ, Степан взглянул ей в глаза и понял, что бойкая его любовь не только страдает, но и страшно сердита. «Пускай сами воюют!» заявила она. «Не ходи!» «Глупенькая!» Он пригладил ее растрепавшиеся волосы. «А кто ж пойдет? Кто хочет?» Да кто ж воевать хочет, улыбнулся он. Не плачь. Как не плакать, всхлипнула она. Люблю тебя. Степан что-то достал из кармана пиджака, протянул ложки. На его раскрытой ладони лежало то самое кольцо, которое когда-то отдал ему отец, назвав фамильным Кондратьевским перстнем. Ой, это что? удивилась та. Тебе? Степан надел кольцо ей на палец. «Обручальная! Вернусь, все решу, Луша!» Он поцеловал ее быстро и крепко, оттолкнул и бегом догнал строй. Лушка долго смотрела ему вслед, туда, где три дня назад померещился ей неведомо откуда взявшийся то ли военный, то ли волк, а потом без памяти упала в траву.